Глава седьмая. Религиозные убеждение – прекрасный предлог, чтобы делать людям гадости». Ричард Олдингтон. «Белль, как у тебя с арифметикой? Я уставилась на ара, чувствуя в вопросе какой-то подвух». «Хорошо. И впрямь в последнее время я так часто занималась прикладными вычислениями, лёжа в кровати между двумя эльфами» от каждого из которых у меня сердце замирало, что могла бы наняться приказчиком к самому придирчивому купцу, и меня бы с моими математическими талантами взяли. Вот и молодец!» — повелитель иронично посмотрел на настораживающуюся меня. «Тогда тебе не составит труда прикинуть вот что. В семестре четыре месяца, это примерно восемнадцать недель, или чуть больше ста учебных дней». А теперь сложи часы, отведенные на каждый из выбранных тобой курсов, и подели на количество дней, и скажи, что получится». Шон захихикал. Ти, пряча улыбку, отвернулся. Ткнулась в список, сложила, поделила. Потом проверила результат еще раз. Получалось 20 учебных часов каждый день. «Ну и как ты хочешь совмещать это с жизнью в Лоране?» Доброжелательно поинтересовался Ар. Вздохнула. Наверняка он посчитал все прежде меня, но не стал доказывать свою правоту или навязывать решение, а позволил самой прийти к выводу, что программу нужно урезать. Увы. Не расстраивайся так. Ты же не думала, что выучишься за один семестр или за один год? Перенеси часть дисциплин на весенний семестр. Например, зачем тебе прямо сейчас язык викингов? «Вроде бы северной угрозы давно нет, и без законодательства гномов ты тоже еще годик проживешь. Ведь бессонница тебе не мучит? Я непонимающе уставилась на Ардена. «Он хочет сказать, что чтение кодексов гномов вгонит сон даже каменного тролля». Усмехнулся Тиану. «Поверь, так оно и есть. Я представила, как, забравшись на уступ повыше, чтобы тролль меня не достал, монотонно бубню на гномьем статью за статьей» пока пригорюнившийся тролль не садится, подперев каменным кулаком безобразную голову и не начинает храпеть. Кстати, а каменные храпят? Или они вообще не дышат? Так, это я с сбилась. А мысль такая. Дотошное занудство вроде гномьева. Это тоже вид магии, которым можно многого добиться, если применять к месту и в достаточных дозах. «Бель, ау!» «Ты еще с нами?» Шон водил ладонью перед моим носом, пытаясь привлечь внимание. Я клацнула зубами. «Здесь я, здесь!» Вздохнув, уткнулась в список, прикидывая, что еще придется перенести на потом. Выходило, что в день должно быть не больше четырех пар, ведь у нас есть дела и в Ларане. На этот раз в борьбе здравого смысла с жадностью должен был победить здравый смысл. Увы! На следующий день. С утра пораньше мы отправились к декану утверждать учебных планов громадье. Программа занятий на драконьем факультете у нас с Саром совпадала, а на Человечьем он хотел послушать четыре курса по разным видам магии и трансмутацию в придачу. Лорд Транкар поинтересовался, зачем эльфу, не владеющему человеческим волшебством, его изучать. Многие заклинания эльфов и людей похожи, пожал плечами орден Но при более скудных ресурсах люди иногда проявляют редкую изобретательность. Вот я и хочу послушать. Может, узнаю что-нибудь полезное. И, кроме того, буду рядом с невестой». Ар улыбнулся мне, а я расцвела в ответ. На несколько секунд мы подвисли вне пространства и времени, утонув в глазах друг друга. Декан понимающих мыкнул, глядя на наши переглядывания, а потом кивнул, принимая аргументацию. Вы понимаете, что при таком количестве курсов каждый день у вас будет по 3-4 пары. Кроме того, два раза в неделю в каждой из башен проводится не входящие в учебный план, но обязательные занятия по физической подготовке. Мы считаем, что хорошая физическая форма начинающих адептов способствует лучшему усвоению знаний и скорейшему росту магического резерва. Время от времени устраиваются соревнования между башнями. Ваши результаты на кроссе были впечатляющими. Могу я надеяться, что вы будете выступать за драконий факультет, а не за эльфийскую башню Алатель? Переглянувшись, мы дружно кивнули. Если мы учимся в шариот, это справедливо. Соревнования между башнями – старинная традиция. Кстати, можете посмотреть, через пару недель состоятся престижные состязания по левитации – «Завоевать титул победитель клевера — это большая честь», — продолжил декан. «Я решила обязательно расспросить Шона идти, что это за клевер такой, и если окажется, что мне это по зубам, а летать я умела, поучаствовать. Интересно же!» Нара изнутри одобрительно рыкнула. Элги поддержала ее похожим на смешок коротким ржанием. Ар Оценив появившееся на моей физиономии хищное выражение, мысленно хмыкнул. «Надеешься меня обогнать?» «И обгоню?» — отозвалась я. На прощание декан сообщил, что мы зачислены сразу на второй курс с условием сдачи не позднее октября трех базовых предметов с первого. Основы видов магии, законодательства империи и эльфийский язык. Мы ответили, что готовы сдать их прямо сейчас. Зачем тянуть целый месяц? В итоге договорились об экзаменах на следующей неделе после занятий. Раскланившись с лордом Ранкаром, кстати, Ардену он тоже понравился, отправились в Белую башню искать тамошнего декана Алвия Терграссина, прозванного Черным. Нужно было завизировать учебные планы и у него. У кабинета лорда Грасина толпился народ совершенно не магического вида с папками, бумажками и свитками в руках. Сначала я удивилась, но потом вспомнила, что поскольку формально академия находилась на имперских землях, административное управление хозяйственными делами велось именно из башни магии. При академии существовали общежития для студентов, библиотеки и читальные залы, ботанический сад и музей, студенческие столовые Прачечные, учебные полигоны, химические лаборатории и еще уйма всего, о чем я даже не подозревала. И перед началом учебного года множество хозяйственных дел требовало решения, согласования и выделения финансирования. Бюрократия везде одинакова. Посмотрев на скопище озабоченных дядек, я прикинула, что к декану нам светит попасть часа через два. И то, это если повезет. Вздохнув, прислонилась к стенке. Изображать несгибаемую деву эльфийского леса настроения не было. Ар обвел взглядом толпу, глянул на мою хмурую физиономию, подмигнул. И прежде чем я успела поинтересоваться, чему это он так радуется, хитрый эльф оказался в другом конце комнаты, у стола, где держала оборону уже озверевшая от толкотни в приемной помощница декана. Я видела, как Арр Обаятельно улыбнулся темноволосой девушке, что-то сказал, выслушал ответную реплику, кивнул, кончиками пальцев бегло притронулся к ее вискам, снял головную боль. Как бы то ни было, но через пять минут девушка нырнула с нашими листочками в кабинет, а еще через три вернула учебные планы Ару уже подписанными. Арден, блеснув улыбкой, стал благодарить Шатенку, та смущенно засмеялась. Нет, ну дела делами, но я почувствовала раздражение. Я что, ревную повелителя? Бель, ты ревнуешь? Я польщен. Грррр, нашел чему радоваться. Радуюсь косвенным признаком твоего неравнодушия. И ментально усмехнулся. Возогнул. А если я начну строить глазки направо и налево в поисках этих самых признаков у него, ему понравится? Теперь Когда список курсов был утвержден, можно было идти получать книги. Я слышала про академические библиотеки, но все оказалось еще интереснее, чем представлялось. Книга-хранилище напоминала приземистый темный гриб с окошками-амбразурами по периметру. Стояло оно примерно в центре треугольника, вершинами которого были красная, белая и зеленая башни. У окошек толпились студенты. Амбразур Засевшими в них библиотекарями было много, так что длинных хвостов не возникло. — А почему она такая темная и приземистая? — поинтересовалась я, трогая кончиками пальцев шершавую стену библиотеки. Драконий базальт, — объяснил Ар, — материал вечный, абсолютно негорючий, с запредельной температурой плавления и почти иммунной к магии, а форма здания такая, чтобы удобно было силовым щитом прикрыть, в случае чего. И... Повелитель напрягся, вглядываясь в траву под нашими ногами. «Посмотри сама. Большая часть хранилищ расположена под землей. Как интересно, неужели гномы строили? Но идея хороша». Ар ушел в себя, очевидно прикидывая, как можно использовать такие конструкции в эльфийской столице. «У меня возникла дурная мысль, что не будет библиотека столь похожа по форме на любимые повелителем грибы, его б так не зацепило». Подошла наша очередь. Мы протянули в окно учебные планы и студенческие жетоны. А еще через десять минут я таращилась на гору книг, талмудов, фолиантов, гримуаров, альбомов и свитков, достигшую высоты четыре локтя, и думала о том, как все это попру через город, и как буду читать, и вообще на тему о вреде жадности. Кипа Ара была лишь чуть ниже. «Ар, а зачем нам две?» И одной бы хватило. Как зачем? Одну прихватим Бларан, спрячем в кабинете лорда Серила. Не бегать же туда-сюда с книгами. Давай, Белль. Накладывай левитацию и пошли к лошадям. Необходимость скрывать мой потенциал в драконьей магии Арден использовал для дополнительной тренировки в эльфийской. Например, сейчас я должна была соорудить довольно сложное, на мой взгляд, эльфийское заклинание, сделать книги невесомыми, поднять их в воздух и привязать невидимыми нитями ко мне и Ордену. Вот так, с грузом знаний на веревочке и пойдем по улицам Галарена. Очередной аттракцион для горожан. Домой вернулись еще до полудня. Я хотела было зарыться в учебники, посмотреть, что мне дали, но пришлось отложить это на светлое, незанятое будущее. А сейчас время поджимало, ведь получалось, что сегодня последний день, когда мы могли нанести визит в монастырь святой Цицилии. Завтра вечером состоится приуроченный к первому дню нового учебного года бал, а послезавтра начнутся занятия. А потом у нас будет около двух недель до возвращения в Лоран, чтобы втянуться в учебу. В данный момент Шон и Ти паковали в корзины заблаговременно накупленное съестное, Маг рассказывал таких ужасов о монастыре, что мы решили хоть чем-то порадовать воющих там с тоски уже полгода Эриса и Эмита. Мы с Аром, стараясь не перемешивать кучи, затащили кипы книг в кабинет и присоединились к сборам. Выйдя из второго телепорта, мы оказались на вершине высокого утеса с видом на растелавшийся внизу безрадостный пейзаж с темной глыбой монастыря посередине. Тут... На северо-востоке империи осень уже вступила в права. Небо было серым, затянутым низкими тучами, из которых сыпала противная, невесомая ледяная морось. Брр! Обвела взглядом окруженную меловыми скалами долину. Небольшая деревенька, сплошь из одноэтажных, покосившихся избенок. Раздолбанная пустынная мокрая дорога. Криво, выползающая из-за горизонта и туда же пугливо сбегающая. Истылая, мрачная громада монастыря за каменным забором справа от дороги. Что? Это и есть обещанный дяде Фирденом рай? Куда отправили отдыхать принцессу Астер? А где те чудесные яблоневые сады, что мне сулили? Вон середы корявых почерневших раскоряк без листьев на холмах за дорогой. А яблоки где? Как нету. В общем, очень, очень впечатляюще. За пять минут налюбовалась так, что век бы не видела. Накрывшись невидимостью, мы слетели вниз. Пройтись по холмам, оценить прелесть яблоневых садов вблизи. Кое-как скошенная и тут же брошенная трава гнила под деревьями. Стволы сплошь покрыты пятнами голубоватого лишайника. Часть сучьев явно засохла и давно просила обрезки. На ухабистых заросших сорняками дорожках всюду стояли лужи. Так, запомнили, оценили. Взлетели над монастырем, зависли. Я внимательно смотрела, запоминая планировку. Шон давал пояснение, где тут молельни, где резница, где столовая, а где кельи, в которых живут монахини. Наши эльфы обитали на втором этаже жилого корпуса, рядом с комнатой настоятельницы. Поселили их так, чтобы принцесса была круглосуточно под присмотром, «Бедные Эрис Я решила, что в награду за перенесенные муки изваяю им памятник в натуральную величину из шоколада и дам его съесть!» Выяснилось, что парни и вправду голодные. Привезенную нами еду они поглощали со скоростью лесного пожара. Оглядела келью. Небогато. Серые, без украшений шершавые стены. Никаких занавесок на единственном узком окне и портьер на дверях. Пересчитать предметы обстановки можно по пальцам одной руки. Узкие койки с тощими матрасами две штуки, шкаф один, стул один. Имелась еще табуретка, состоящим на ней медным тазиком с холодной водой в углу и красующийся рядом горшок под крышкой. Это что, здесь неудобство? Было холодно и из-за дождливой погоды промозгло. На стуле ибо больше просто было негде, лежали несколько книг с описаниями жития святой Цицилии. Ага, если она так и жила, неудивительно, что ее причислили к великомученицам после смерти. По-моему, дядя совсем сбрендил. Пихнуть меня на полгода в такую коробку из-под туфель, это с рук ему не сойдет. А моетесь вы где? В мыльне, холодной водой. «Только я хотела посочувствовать, сказав, жуть какая, как Эрис добавил, вместе с остальными монашками!» Не успела я присесть на узкую кровать рядом с Эмитом, чтобы посмотреть его воспоминания о жизни в монастыре, как в коридоре послышались шаги. Дверь заскрипела, распахнутая резким толчком. Мы, еле успели, прикрывшись невидимостью, мухами взвиться под потолок. Корзины с едой прихватили с собой — Эммит и Эрис в образах тощей синюшной девицы помладше меня и бледной осунувшейся шатенки постарше Ирис застыли, сидя на кроватях и уставились на входящих. «Почему вы не на вечерней службе, чадо мои?» пропела елейным голосом вошедшая первой дебелая тетка с глазами-буравчиками, темная шелковая ряса до полу, белоснежный чипец на голове. «Это и есть настоятельница?» «Матушка!» — опустив глаза долу, ответила Ирис. «Леди Астер снова стало плохо, и мы решили помолиться прямо в келье». Вошедший вторым, здоровенный дядька в черной рясе потянул носом и спросил гнусным басом. «А пахнет чем? Еда вроде. А этот что делает в женском монастыре?» Малость обалдев, послала я мысль Эрису. «Это настоятель соседнего мужского. Он тут частый гость». — хохотнул тот. — И что? Вот так шляется по кильям монашек? Заходя без стука, окончательно прифигела я. Шляться мать-настоятельница не дает. Снова хихикнул эльф. Дядька продолжал водить носом, потом нагнулся и подозрительно заглянул под кровать. — Мы проветривали. Может быть, с кухни тянет? — невинным голосом предположила Ирис. Втянула воздух. — Странно. «Мы ничего не чувствуем». «Да, матушка, нельзя ли нам принести жаровню? Очень холодно, но обе кашляем». Неприятная тетка уставилась на Ирис в упор. «Неразумным девицам надлежит испытывать телесные неудобства, чтобы их посещали мысли о духовном, пока я не вижу в вас должных кротости и смирения». «Ясно, жаровни принцессе не видать». «Я и не представляла, что все так плохо». Лорд-регент обнаглел. Завтра получит ноту. Сошлемся на отчет побывавшего тут лекаря. Пригрозим начать войну, а лично с него и сыночка пообещаем кожу содрать живьем. Послал мне мысль Орден. В ауре, обычно спокойного повелителя, мелькали красные всполохи. А эльфы могут содрать? Живьем? Поразилась я. Никогда не подозревала, что дивный народ настолько кровожаден. Вообще-то нет. Но он об этом не знает. А судить будет по себе. Орден, не надо. Сейчас время работает на нас. Будем его тянуть сколько можно. Не трогай пока дядю. Хотя, честно говоря, сама я тоже начала закипать. Вот так бы со мной обращались, если бы я не встретила Тиану. Вот на это была бы похожа моя жизнь. Гррр. Как только стану совершеннолетней, Турну эту тетку с теплого места. Пусть летит носом в ближайшее болото. Хотя... Вспомнилась услышанная в детстве смешная история. Ага. Вот это, доброй матушке, я могу устроить прямо сейчас. Когда настоятельница удалилась, повернув снаружи в двери ключ. Меня что, еще и запирают? Совсем обалдели. Мы спорхнулись с потолка вниз. Эрис эмит, Тут же вцепились в корзину с провизией и стали упихивать за щеки булки с орехами, а мы сели посовещаться. Решили следующее. Сейчас я считаю воспоминания Эмита, после чего Шон возьмет парней с собой на ночь в Лоран. Пусть нормально отдохнут, помоются, развеются. И вообще, чем там занимаются эльфы в отпуске? Мне хотелось переночевать в келье, чтобы лично перепробовать весь спектр приятных ощущений испытала принцесса в обители святой цицилии. Да и задуманная гадость требовала личного присутствия в монастыре с утра пораньше. Как и ожидалось, Аденетиану захотели составить мне компанию вместо отсутствующей жаровни наверное, а то вдруг замерзну.